Глава одиннадцатая Очередное утро в квартире на двоих с Наташей. Наташа встает на беговую дорожку, поэтому я занимаю ванную. Потом она принимает душ, а я готовлю нам коктейль в блендере. Наташа появляется на кухне в одном полотенце и щелкает пультом. Загорается экран огромного телевизора. «С новостями веселее!» – подмигивает она мне. Я согласно киваю. Вчера вечером в автомобильной катастрофе погиб всемирно известный детский хирург Андрей Ладомирский, один из главных организаторов миссии «Во имя добра». В России объявлен траур. Миссия же останавливает свою работу на несколько дней. С прискорбным видом сообщает диктор. «Как жаль, он был таким классным. С горечью застыла у экрана Наташа. У меня из рук выпал бокал для утреннего коктейля». Что-то разлетелось в груди на тысячи осколков. В голове зашумело. Фотографии с экрана. Андрей. Вот он в белом халате и шапочке. Вот его обнимает маленькая девочка, поправившаяся после удачной операции. А вот он с коллегами в деловом стиле. И кадры горящего автомобиля, улетевшего в кювет накануне. В том самом Париже прогулку по которому я загадала. Я жадно впивалась глазами в экран телевизора с надеждой, что диктор скажет что-то еще, что Андрей жив, что он в реанимации. Но надежда на выздоровление есть. Увы, диктор прискорбно молчал. Кровь стучала в висках гулко гулка Его стук отдавался болью по всему телу. Молочный коктейль растекался по полу, но я не замечала этого. Он ведь не мог умереть. Повернувшись к Наташе, хрипло зашептала я. Руки жалко дрожали. «Все под Богом ходим», — развела руками она. Ноги стали ватными. Перед глазами все поплыло. И я начала медленно оседать на пол. Бьянка, что с тобой?» «Очнись, Бьянка!» — звенел голос Наташи где-то рядом. Кое-как ей удалось поднять меня с пола. «Что случилось? Тебе плохо?» Подталкивая меня к барному стулу, спрашивала она. «Немного». Голова закружилась. Невнятно пробормотала я. Прикрыла глаза. Одно поле на двоих. «Андрей! Андрей!» что из сил мысленно закричала я. — Это какая-то ошибка! Ты не мог умереть, Андрей! Ответом была зловещая, покрытая мраком тишина. Как будто кто-то раз и навсегда разделил нас с невидимой мощной стеной. Его больше нет. Андрей погиб, разбился. И я даже не имею права присутствовать на его похоронах потому что до сегодняшнего дня он был моей тайной. Я осталась одна, снова одна. В один миг моя душа сгорела и обратилась в пепел. — Бьянка, ты как? Наташа осторожно коснулась моей руки. — Давай, я тебе чай сделаю. — Не надо чай. Слушай, я дома посижу сегодня, ладно? Нехорошо себя чувствую. «Конечно. Я передам куратору, что тебе не здоровится». Я сползла со стула и медленно пошла в свою комнату. Взглянула на букет черных роз, стоявший на комоде. Розы увяли. Еще бодро цветущие вчера, почему-то они умерли сегодня утром. Резко и без объяснимой причины. Я захлопнула дверь и накрылась одеялом с головы. «Андрея больше нет». Его нет. Тупая боль разрывала сознание пополам. Казалось, от моего сердца и не осталось ничего, только черные осколки, посыпанные пеплом, выгоревшие до тла души.